Она знала это, но только она. Я же судить о жизни, почти неведомой мне, не склонен, в частности и потому, что моя сложилась удачно. Лучше всего я знал в ту пору, да и сейчас знаю, собственную жизнь, с которой мне, когда мама вышла за Джейка Орнстайна, страх, как захотелось найти общий язык. Я уверен, что они жили счастливо, что я очень любил мою мать, насколько мог любить почти ничего о ней не зная. Когда она умерла, я еще учился в колледже. Я приехал на похороны, помог нести ее гроб, просидел вторую половину выходного дня в доме Джейка с его и ее друзьями, стараясь понять, что успели дать мне родители, пока были живы. Чувство независимости. К такому выводу я пришел а ближе к ночи сел на поезд и навсегда покинул ту жизнь. Впоследствии Джейк переселился в Феникс, женился снова и тоже умер от рака. Мы с Ирвом несколько лет переписывались, однако с течением времени потеряли друг друга из вида. Выглядит ли моя жизнь необычной? Кажется ли странным, что у меня нет длинной многоступенчатой, семейной истории или списка неприятностей и неприязней, инвентарного перечня невзгод и ностальгий, претендующего на то, чтобы все объяснить или все испортить. Возможно, я не в то время родился, а может быть мой путь, с какой стороны на него ни взгляни, лучше прочих, да на самом-то деле... Это путь большинства из нас, а остальных не слушайте, они врут. И все-таки, задавался ли я когда-нибудь вопросом, что сейчас подумали бы обо мне родители, о моей профессии, о разведенном муже, отце, который гоняется за юбками, о взрослом человеке, идущем по жизни к смерти, Бывало, но всегда ненадолго. Право же, если я и думаю об этом, то думаю так. Скорее всего, они одобрили бы все мои поступки, в частности, решение забросить писательство и заняться чем-то, что наверняка представлялось им более практичным. Они отнеслись бы к этому так же, как я. Бывает, что-то складывается и к лучшему. Такой образ мыслей позволяет мне вести интересную, пусть и непростую, взрослую жизнь. К 9.30 мне удалось почти покончить с несколькими мелкими делами, которые следовало переделать, прежде чем я заберу Викки и поеду в аэропорт. Обычно в их число входит и кофепитие с Бособоло, моим жильцом-слушателем городской семинарии, Мне оно доставляет большое удовольствие. Однако сегодня не состоялось. За кухонным столом мы с ним обмениваемся мнениями по разным предметам. Например, усугубляется ли блаженство спасенных страданиями проклятых? Он придерживается в этом вопросе католической точки зрения, а я нет. Ему 42 года. Он из Габона, угрюмоликой адепт ничем не ограниченной веры, я обычно отстаиваю деятельную жизнь, но не питаю ни малейших иллюзий насчет того, чего могу этим добиться. Зачем было брать жильца? Чтобы оградить себя от страшного одиночества. Зачем же еще? Безучастные звуки шагов другого человека – раздающиеся в пустом во всех иных отношениях доме, особенно если человек этот, живущий в твоем мезонине, африканский негр ростом в 6 футов в 5 дюймов, способны доставить немалое утешение. Впрочем, нынешним утром он ушел по своим делам рано. Я видел в окно, как он шагает по Хоувинг-роуд, точно направляющийся к школе продавец Библии, Белая рубашка, черные брюки, сандалии на толстой подошве. Он сказал мне, что был в Габоне сыном царя своего племени, Нвамбе. Впрочем, я не знаю ни одного африканца, который таковым не был. У него, как и у меня, есть жена и двое детей. Мы оба пресвятыриане. Правда, я не очень хороший. Другими делами были обычные телефонные звонки. Первый в журнал, моему редактору Ронде Матузак, накопавший слухи, согласно которым в детройтской команде не все обстоит благополучно, а это чревато проблемами. На совещании редакторов было решено, что мне следует попробовать разнюхать, что там к чему, и написать об этом статью. Спортивные журналы наживают изрядные деньги, на подобного рода неладах, и просто на отъявленном вранье, но мне они не так, чтобы интересны. Ронда разведена, живет с двумя котами на одной из западных восьмидесятых, в большой на целый этаж квартире с темными стенами и высокими потолками и вечно пытается зазвать меня на обед. Только я и она в ресторан, скажем, у Виктора, или затащить после работы на какую-нибудь вечеринку, Впрочем, если не считать одного мучительного вечера вскоре после моего развода, мне всегда удается ограничиться выпивкой на центральном вокзале, после чего я сажаю ее в такси, а сам спешу на Пенсильванский и еду домой. Ронда. Высокая, кожа до кости, пепельная блондинка, сорока без какой-то малости лет, со старомодной фигурой девушки из кардебалета, но с лицом, как у скаковой лошади, и громким, не очень приятным голосом. Даже если выключить свет, никакой иллюзии создать не удастся. Когда я развелся, все какое-то время казалось мне исполненным глубочайшей иронией. Заботы и тревоги других людей представлялись забавными. Я посмеивался над ними в моем ночном уединении, и мне становилось немного легче. Ронда помогла мне справиться с этим, продолжая приглашать меня на обеды и оставляя на моем столе записки, уверявшие, что всякая утрата относительно Джек, или никто еще не умирал от разбитого сердца, или лишь молодые умирают безгрешными. И как-то вечером я согласился пообедать с ней в «У Мэлори на западной 70 и кончилось тем, что мы оказались в ее квартире, сидели лицом друг к дружке в креслах, спроектированных выпускником Баухауза, и я печально перебирал свои страхи, столь многочисленные, что мне казалось, будто они со свистом вылетают из отдушин, по которым в квартиру подавался теплый воздух, и кружат по комнате точно темный мистраль. «Надо бы пройтись по улице, продышаться», — сказал я. И хватило тактичности, чтобы поверить. Все дело в том, что мне никак не удается приспособиться к одинокой жизни, а вовсе не в том, что я по какой-то причине до жути боюсь оставаться с ней наедине. Она проводила меня вниз по лестницам, дошла со мной до темного ветренного ущелья «Вест-энд-Авеню», Там мы постояли на краю тротуара, обсуждая излюбленную тему Ронды, историю американской мебели, а затем я поблагодарил ее, влез, ощущая себя беженцем в такси, и понесся по 33-й к безопасности электрички на Нью-Джерси. Я не стал говорить Ронде о том, что и до ныне осталось правдой. Когда я один, мне не по силам находиться в Нью-Йорке, После наступления темноты я просто не в состоянии выносить ночной искрящейся Готэм. Примечание. Готэм. Одно из прозвищ Нью-Йорка, порожденное историями о Бэтмене, что разворачиваются в Готэм-Сити. Конец примечания. Огни баров деморализуют меня. Яркие посверки такси со свистом несущихся по Пятой Авеню или вылетающих из туннеля парка Авеню, подавляют, нагоняют панику и ощущение угрозы. Я чувствую себя брошенным на произвол судьбы, когда расфуфыренные редакторы и их подчиненные покидают свои манхэттенские офисы и устремляются на свидания, идиотские софтбольные матчи, халявные коктейли Я не выношу осложнений. Меня тянет к чему-то чисто показному, простецкому, к уютной псевдоколониальной площади шаблонного Хадама, к облакам Нью-Джорсийского табачного дыма, которые вырываются в сумерках из окон высокого офисного здания вроде моего, к мучительности ночного возвращения на поезде в мой далекий дом. То, что в ту ночь мне пришлось терпеть Ронду, которая на протяжении трех кварталов выгуливала меня, провожая до поперечной улицы, где легко ловилось такси. Было уже достаточно плохо, но еще хуже стало потом, когда я ехал в лязгавшем, подскакивавшем такси к вокзалу и метался на заледеневших ногах вверх и вниз по эскалаторам, уносившим меня от седьмой, А весь город тянулся ко мне и стискивал меня точно бледная рука мертвого водителя лимузина. — Что ты сидишь там отшельником, баскомп? — громче обычного спрашивает сегодня утром по телефону Ронда. Сторонница равноправия. Она обращается к людям только по фамилии, как будто мы все в армии служим. Я никогда не пожелал бы женщину, которая называет меня Баскомбом. Очень многие люди живут там, где им самое место, Ронда. Я один из них. Ты же талантливый человек, ей-богу. Она пристукивает карандашной резинкой почему-то твердому, лежащему или стоящему рядом с телефоном. Я ведь читала твои рассказы. Они очень, очень хороши. «Спасибо. Ты никогда не думал написать еще одну книгу?» «Нет. А стоило бы. Тебе надо перебраться сюда. По крайней мере, пожить здесь какое-то время. Сам бы все понял. Что именно? Что здесь не так уж и плохо. Я предпочитаю чудесное не такому уж и плохому Рондо. А тут его более чем достаточно». «В Нью-Джерси!» «Мне здесь нравится. Нью-Джерси — это задняя стенка старого радиоприемника, Фрэнк. А тебе нужен запах роз!» «Они растут у меня во дворе. Я позвоню тебе, когда вернусь, ронда. «Отлично!» — громко отвечает Ронда и выдыхает в трубку клуб дыма. «Не хочешь сделать ставку, пока еще есть время?» «В редакции у нас существует бейсбольный тотализатор, которым заправляет Ронда. В этом году я уже спустил с его помощью кое-какие деньги. Хороший способ скоротать сезон. Нет, я буду пассивным наблюдателем». «Ладно, постарайся выведать у кого-нибудь из НФЛ, что там думают о драфте этого года. Хорошо? В воскресенье вечером у нас футбольный прогноз». «Любые сведения пригодятся». «Спасибо, Ронда. Сделаю, что смогу». «Фрэнк, скажи, что ты ищешь». «Ничего», — отвечаю я и кладу трубку, прежде чем она успевает придумать новый вопрос. С остальными звонками я управляюсь быстро, первым делом связавшись с денверским модельером спортивной обуви, чтобы получить от него информацию о для посвященной травмам стопы, обзорной в резкий спортивный размер, которую я веду вместе с другими сотрудниками редакции, модельер сообщает, что в стопе 26 костей и что всего лишь двое людей из восьми знают точный размер своей обуви. И один из этих двоих все равно зарабатывает в первые 62 года жизни травму стопы из-за дефектов обуви. На 100 травмированных мужчин, узнаю я, приходится 138 таких же женщин, хотя среди мужчин выше процент болезненных травм, связанных с весом, перегрузками и занятиями спортом. С другой стороны, мужчины и жалуются реже, следовательно, полагаться на эту статистику не стоит. Затем я звоню в Фейтвил, Западная Виргиния, Монахине-кармелитке, пожелавшей стать участницей бостонского марафона. В детстве она переболела полиомиелитом, а теперь приобретает все большую известность борьбой за право участвовать в соревнованиях. И я рад замолвить за нее словечко в нашей колонке «Целеустремленное». За разговором с ней следует контрольный звонок в информационный отдел Детройтского футбольного клуба. «Мне нужно выяснить». Могут ли его сотрудники сказать что-либо от имени своей организации о Хэрбе Уолджере, бывшем Форварде, но я никого там не застаю. И, наконец, звоню Вуаллед Лейк самому Хэрберу Уолджеру, сообщить ему, что я выезжаю. Исследовательский отдел журнала уже собрал о нем массу сведений, Я располагаю толстой пачкой газетных вырезок и фотографий, а также расшифровкой бесед с его живущими в Биверфолсе родителями, его тренером в колледже Аллегейни, его хирургом и девушкой, управляющей катером, к которому были прицеплены водные лыжи Херба, когда он покалечился. Это несчастье, как я узнал, изменило всю ее жизнь. По телефону Херб производит впечатление человека дружелюбного и вдумчивого, глотающего, как положено уроженцу Биверфолса, гласные. У меня также есть фотографии Херба, сделанные до и после, в его футбольные дни и сейчас. Смотришь на них и кажется, что снимали двух разных людей. Тогда Херб походил на улыбчивый автотягач с прицепом, нацепивший пластмассовый шлем, Теперь он носит очки в черной роговой оправе, похудел, лишился половины волос и смахивает на переутомившегося страхового агента. Форварды нередко уходят в себя в большей, чем другие спортсмены, мире, особенно когда перестают играть. И Херб говорит мне, что решил поступить следующей осенью на юридический факультет, и его жена Клэрис целиком и полностью за. Говорит, «Почему бы человеку не получить все образование, какое только можно? Учиться же никогда не поздно». Я от всей души соглашаюсь с ним, отметив, впрочем, в голосе Херба нервную церемонность, причин которой не понимаю. Похоже, его что-то беспокоит, но он пока не хочет поднимать по этому поводу шум. Очень может быть, что Херб прослышал о каких-то неладах в команде, Но, скорее всего, его мучает то же, что и каждого, кто прикован к инвалидной коляске. После того, как они поработают утром с гантелями, съедят плотный завтрак, посетят уборную, почитают газету, искупаются. На что еще остается им тратить день, кроме выпусков новостей молчания и самокопания? Только развитое чувство добропорядочности и способность сделать такую жизнь сносной. Без него у человека возникает искушение вышибить себе мозги. Слушай, мне правда будет приятно встретиться с тобой, Фрэнк. Мы никогда не видели друг друга, да и по телефону разговаривали всего раз, однако мне кажется, что я уже хорошо его знаю. И мне с тобой, Херб. «Ты же пока многого не знаешь», — говорит Херп. «Телевидение — штука хорошая, но его маловато». «Ничего, мы с тобой сядем, Херп, и все обговорим. Ведь у нас будет на это время, верно?» «Точно будет. Я тоже так думаю. До завтра. Береги себя, Фрэнк. Счастливого пути и все такое. Спасибо, Херп». «Мысли метрически, Фрэнк». Ха. Херп положил трубку. С тем, что осталось рассказать о моем прошлом, можно управиться в мгновение ока. В Мичигане я учился на гуманитарном факультете колледжа литературы, науки и искусства, одновременно проходя вне подготовку офицеров резерва, записался на все положенные курсы, включая латынь, проводил по паре часов в тамошней «Дейли» сочиняя короткие, напыщенные, сентиментальные рецензии на фильмы, остальное время сидел, положив ноги на стол, в доме братства Сигма Хи и там, в один свежий осенний день 1965 года, познакомился с Экс, которую привел на празднование начала учебного года мой брат Ладди Нозар из Бентон-Харбора и которая показалась мне нескладной и чрезмерно серьезной девушкой, с какой я встречаться и не подумал бы. Она выглядела очень спортивной, со слишком пышной на мой вкус грудью, а еще ей было свойственно манера стоять, скрестив руки, выставив одну ногу вперед и слегка отвернувшись, из чего ты делал вывод, что она, похоже, прикидывает... Так ли уж ты ей интересен? В общем, она походила на девушку богатую, а я не любил богатых девушек из Мичигана. Мне о них и думать-то не хотелось. Поэтому я ее больше и не видел. Вплоть до той унылой автограф-сессии в Нью-Йорке в 1969 году, вслед за которой мы поженились. Вскоре после нашего знакомства но ни причине оного, я покинул колледж и поступил в морскую пехоту. Война была в самом разгаре, и такой шаг казался правильным, особенно при моей военной подготовке. Поступил не один. Компанию мне составил Ладди Нозар и еще двое ребят. Мы пришли в старую почтовую контору на Мейн-стрит Ан-Арбора, и, вопреки неловким протестам стоявших в очереди добровольцев, записались в новобранцы. Лади Нозар отправился во Вьетнам и погиб под Контихиеном, сражаясь в составе 3-го полка морской пехоты. Другие двое отслужили свой срок и теперь держат рекламное агентство в Ороре, штат Иллинойс. Я же подцепил заболевание поджелудочной железы. Поначалу врачи сочли его лимфогранулематозом, но потом выяснилось, что оно ничуть не опасно и, проведя два месяца в Кэмп-Лэжене, был демобилизован. Я никого не убил, и меня никто, но, тем не менее, получил звание ветерана и соответственные льготы. Мне был тогда 21 год, а рассказываю я о тех временах лишь потому, что как раз тогда на меня впервые в жизни напала дремотность Хотя чувства той поры такими уж приятными не были, я бы назвал их скорее гнетущими, чем какими-либо еще. Я лежал на койке госпиталя ВМФ в Южной Каролине и не думал ни о чем, кроме смерти, и она на какое-то время заинтересовала меня. Я думал о ней, как другие думают о бейсбольной стратегии, выбирая одну, потом другую, Я видел себя мертвым, а после живым, а после опять мертвым, как будто тут, возможны какие-то тонкие ходы и варианты. Затем я понял, что никакого выбора у меня нет, что все будет отнюдь не так, и затасковал. А следом впал в такую подавленность, что врачи принялись пичкать меня антидепрессантами, чтобы я вообще перестал думать об этом. И я перестал. Что-то в этом роде происходит со многими, кто заболевает молодым и, вообще говоря, способно напрочь испортить человеку жизнь. Что до меня случившееся позволило мне вернуться в колледж, поскольку пропустил я всего один семестр, и к 1967 году я уже носился с мыслью, возникшей еще в «Сиротских соснах». После прочтения дневников, которые Джошуа с Локом вел, в одиночку огибая на яхте земной шар, с мыслью написать роман. Героем его должен был стать мечтательный молодой южанин, который поступает в морскую пехоту, но комиссуется из нее по причине загадочной болезни, отправляется в Новый Орлеан, увязает там в мире секса, наркотиков, а по слухам еще и контрабанды оружия, тщетно пытаясь примирить свое головокружительное настоящее с покаянными напоминаниями сознания о том, что он не погиб вместе со своими товарищами по морской пехоте. Кульминацией романа становится бурное свидание с женой методистского священника, которое отдается ему в заброшенных бараках, где когда-то жили рабы. Впрочем, потом и в других местах тоже, отчего жизнь моего героя разбивается вдребезги дребезги и он уходит на нефтяные промыслы Техаса, и след его теряется там навсегда. Построено все было как череда коротких ретроспективных сцен. Роман получил название «Крылья ночи» от сентиментального морского пейзажа, что висел над моим любимым креслом в гостиной сигмахи я, впрочем, честно привел цитату из Марвела. В середине последнего курса Я завернул рукопись в бумагу и послал ее нью-йоркскому издателю, который спустя полгода написал в ответ, что роман выглядит многообещающе, и поинтересовался, нельзя ли ему посмотреть, так сказать, другие вещи. Рукопись мне выслали обратно, но она затерялась на почте, и больше я ее не видел, а копии у меня, естественно, не было». Впрочем, первые строки, я помню так ясно, точно сочинил их сегодня утром. В них описывалась ночь, когда был зачат рассказчик. Год был 1944. Стоял апрель. В Мемфисе цвел кизил. Японцы еще не сдались. Война затягивалась. Его отец вернулся домой с работы усталым, и выпил, не помышляя о людях в белых халатах и с кодовыми именами, придумывавших в ту самую минуту атомную бомбу.